566. Вчерашняя встреча во сне с двумя совершенно черными индивидуумами была причиной от неприятности, ссоры и огорчения окружающих, следствием. Встречи с темными никогда не остаются без последствий. В жару явление темных усиливается.